Приложение. Сценарии общения. Необходимость выразить свои нужды. Первое. Подготовьтесь к разговору. Подумайте о том, что вас расстраивает. Проанализируйте это по следующей схеме. Если бы того, что меня расстраивает, стало меньше, то появилось бы больше таких-то и таких-то слагаемых. Подумайте, что вам действительно нужно, чтобы ваши с партнером отношения стали такими, какие были бы вам по душе. Прослушайте список потребностей, приведенный в главе пятой. Пример. Я очень расстраиваюсь, когда в доме беспорядок. Если бы не это, мне не пришлось бы целый день делать уборку, и я смог бы больше времени потратить на хобби. Второе. Спросите, готов ли партнер к диалогу. Пример. Можем сейчас немного поговорить? Третье. Расскажите о том, как воспринимаете происходящее. Опишите свое видение того, что вам не нравится. Не забывайте, что проблема заключается не в вашем партнере, а в самой проблеме. Пример. Когда вечером прихожу домой, у нас здесь повсюду бардак. Четвертое. Опишите свои чувства и то, как они на вас влияют. Пример. Меня это расстраивает? На уборку уходит большая часть вечера. Пятое. Обозначьте то, в чем нуждаетесь. Пример. Мне необходимо свободное время, чтобы посвящать его своим хобби. Шестое. Выскажите просьбу или попросите о помощи. Пример. Может, подумаем, как нам решить эту проблему? Если партнер переходит в оборонительную позицию или меняет тему, Попробуйте установить личные границы. Мне бы очень хотелось поговорить именно о беспорядке, но мы ушли от темы, поэтому давай пока устроим перерыв. Когда у вашего партнера стресс? Первое. Проявите эмпатию, стараясь понять переживания партнера и вспомнив обстоятельства, в которых вы испытывали похожий стресс. Расскажите о том, как вы поняли чувства, описанные партнером, и если ваши формулировки соответствуют его реальному душевному состоянию, скажите, что в подобной ситуации чувствовали бы себя точно так же. Пример. О да, каждый день стоять в пробке по пути на работу – это ужасно. Вижу, что ты злишься, и я бы чувствовал то же самое. Второе. Задавайте партнеру вопросы, чтобы он выговорился. Пример. Что в этой ситуации тебе не нравится больше всего? Или о чем ты думаешь? Третье. Не предлагайте решения проблемы до тех пор, пока партнер не попросит вас об этом. Не забывайте, что когда люди испытывают стресс, они становятся чем-то похожи на шар, наполненный большим количеством газа. Он вот-вот лопнет, поэтому вам не следует продолжать накачивать его, то есть не нужно в ходе разговора выступать в роли адвоката-дьявола, предлагать необдуманные решения или поправлять партнера, когда он что-то рассказывает. Вместо этого помогите человеку спустить пар. Например, позвольте ему выговориться, проявите эмпатию, сохраняйте самообладание, поддерживайте атмосферу безопасности и в целом ведите себя так, чтобы партнер понимал, что вы эмоционально не закрываетесь от него. Взаимовыгодные соглашения. Первое. Четко сформулируйте проблемы, которые вам необходимо решить. Второе. Пусть каждый из вас опишет наиболее подходящий для себя вариант решения. Третье. Поговорите о том, почему вам обоим важно найти выход из сложившейся ситуации. Четвертое. Обсудите, какой из слагаемых, из которых состоит будущее решение проблемы, каждый из вас считает наиболее важным. Пятое. Расскажите друг другу, в какой части сложившихся обстоятельств каждый из вас мог бы проявить гибкость. Шестое. Поговорите о действиях, которые вы оба могли бы совершать какое-то время, чтобы попробовать решить проблему. Договоритесь, что в определенный момент снова начнете обсуждать ее и проанализируйте, в какой степени выбранные действия вам помогают. Например, Эмили и Дэвид спорили о том, в какую школу отдать ребенка. Эмили хотела, чтобы Дилан пошел в обычную, а Дэвид считал, что мальчику лучше учиться в частной. По мнению Эмили, Дилану надо учиться недалеко от дома, к тому же не возникнет необходимости каждый день тратить слишком много времени на дорогу, а Дэвид стремился обеспечить Дилану доступ к тем учебным программам частной школы, которых не было в обычной, но не настаивал на выборе какой-то конкретной частной школы. Эмили тоже проявила гибкость, сказав, что готова тратить определенную сумму на оплату дополнительных курсов, которые, по мнению Дэвида, будут полезны их сыну. В итоге они решили, что Дилан пойдет в бесплатную среднюю школу и параллельно будет посещать языковые курсы по программе, которой в выбранной школе не было. Эмили и Дэвид договорились вновь обсудить эту тему в конце первого учебного года Дилана, чтобы понять, насколько правильным можно считать принятое решение. Они решили, что как только оно покажется им плохим, они вновь обсудят сложившуюся ситуацию. Вам причинили боль, и вы хотите с ней справиться. Первое. Выберите подходящее время и попросите партнера поговорить с вами. Второе. Расскажите, как вы видите то, что произошло между вами в ситуации, в которой вам причинили боль. Третье. Поделитесь чувствами, которые вы тогда испытывали. Четвертое. Объясните партнеру, что вам нужно для того, чтобы ваши отношения могли продолжаться в таком ключе, который вас устраивает. Если боль причинили вы, и партнер хочет с вами об этом поговорить, Внимательно выслушайте его, не занимая оборонительную позицию. Демонстрируйте интерес, старайтесь понять человека, показывайте, что его переживания вас беспокоят. Признайте, что точка зрения партнера имеет под собой основание, и возьмите на себя долю ответственности за случившееся. Диалог о близости. Разговоры, в ходе которых партнеры обсуждают разные виды близости, можно разделить на два типа, которые описаны далее. Первый нужен для того, чтобы вы с партнером оценили степень вашей близости. Второй диалог, действие, поможет непосредственно углубить близость. Каждый из диалогов может длиться 20-30 минут. Попробуйте в течение недели заранее планировать проведение подобных недолгих разговоров и выполнение предлагаемых далее действий. Совместное времяпрепровождение. Диалог 1. Чтобы оценить степень вашей с партнером близости, которая проявляется в совместном времяпрепровождении, задайте друг другу следующие вопросы. Посвящаем ли мы, на твой взгляд, достаточно времени тому, чтобы вместе заниматься чем-либо, что для нас интересно, чего мы никогда раньше не делали или что доставляет нам радость? Посвящаем ли мы достаточно времени тому, чем увлекаешься ты? Если да, что из этого у нас получается хорошо? Если нет, чему из этого нам следовало бы уделить больше внимания? Как, на твой взгляд, можно было бы дополнить нашу совместную жизнь новыми интересными занятиями? Какие из занятий, в которых участвовали мы оба, тебе больше всего запомнились? Как они помогли нам стать ближе? Какие из занятий, по твоему мнению, могли бы стать или продолжать быть частью нашей совместной жизни в будущем? Думая сейчас о наших отношениях и упомянутых ранее занятиях, какую оценку ты бы поставил нашей близости по шкале от 1 до 5, в которой 5 означает «лучше некуда»? Если ты поставил 3 или меньше, какой один небольшой шаг мы могли бы совершить, чтобы приблизиться к оценке 4? Диалог 2. Близость на уровне совместного времяпрепровождения строится на игре, движении и какой-либо другой активности. Вместо разговора делайте вдвоем в течение 20 минут что-нибудь, что вам обоим интересно. Интеллектуальная близость. Диалог 1. Чтобы оценить степень вашей с партнером интеллектуальной близости, задайте друг другу следующие вопросы. Считаешь ли ты, что можешь делиться со мной своими точками зрения? По каким причинам тебе становится легче, труднее это делать? Считаешь ли ты, что я хорошо понимаю, какие у тебя желания и мечты? Если нет, о каких из них, на твой взгляд, мне следует узнать и какие постараться лучше понять? Что поддерживает в тебе желание продолжать разговор? Есть ли вопросы, которые тебе хотелось бы обсудить подробнее? Считаешь ли ты, что я проявляю к тебе интерес? Научились ли мы в интеллектуальном плане чему-либо такому, что помогло нам ощутить более глубокую эмоциональную связь? Думая сейчас о наших отношениях, какую оценку ты бы поставил нашей интеллектуальной близости по шкале от 1 до 5, в которой 5 означает «лучше некуда»? И если ты поставил три или меньше, какой один небольшой шаг мы могли бы совершить, чтобы приблизиться к оценке 4? Диалог 2. Чтобы начать разговор, помогающий наладить интеллектуальную близость, задайте друг другу следующие вопросы. Каким, на твой взгляд, будет твоя жизнь через 10 лет? Если бы у тебя была способность решить одну из существующих в мире проблем, какую именно ты бы захотел решить? Есть ли у тебя кумир? Выбери какую-нибудь из сегодняшних новостей и расскажи о своей точке зрения на нее. Что нового ты узнал или чему научился за последнее время? Расскажешь? Сможешь научить меня? Духовная близость. Диалог один. Чтобы оценить вашу с партнером духовную близость, задайте друг другу следующие вопросы. Случается ли, что мы оба одновременно восторгаемся или вдохновляемся чем-либо? Как наши отношения помогли тебе наполнить свою жизнь новым смыслом? К достижению каких значимых целей, по твоему мнению, нас приближают наши отношения? Думая сейчас об отношениях, какую оценку ты бы поставил нашей духовной близости по шкале от 1 до 5, в которой 5 означает «лучше некуда»? Если ты поставил три или меньше, какой один небольшой шаг мы могли бы совершить, чтобы приблизиться к оценке четыре? Диалог два. Чтобы углубить духовную близость, спросите друг у друга следующее. Каковы, на твой взгляд, смысл и цель наших отношений и совместной жизни? В чем смысл жизни? Чем ты обычно восхищаешься? Веришь ли ты во что-то большее, чем ты сам? Во что именно? Как, на твой взгляд, мы связаны друг с другом и со Вселенной? Физическая близость. Диалог 1. Чтобы оценить степень вашей с партнером физической близости, задайте друг другу следующие вопросы. Считаешь ли ты, что я прикасаюсь к тебе достаточно часто? Мы держимся за руки, прижимаемся друг к другу и обнимаемся столько, сколько тебе хотелось бы.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 Чтобы поговорить о физической близости, задайте друг другу следующие вопросы. Вспомни, как люди из окружения, в котором ты воспитывался, выражали друг другу любовь. Что ты думал о таком поведении? Тебе нравится, когда к тебе прикасаются? Какие из прикосновений, не относящихся к сексу, тебе по душе? Может быть, нравится, когда тебе труд спину, обнимают, прикасаются к голове? В какие моменты ты чувствуешь от прикосновения пользу, а в какие нет? Интимная близость. Диалог 1. Чтобы оценить степень вашей с партнером интимной близости, задайте друг другу следующие вопросы. Воспринимаешь ли ты секс как развлечение или как удовольствие? Чувствуешь ли ты себя во время полового акта в безопасности? Хорошо ли я, на твой взгляд, знаю, что тебя заводит и о чем ты фантазируешь? Чувствуешь ли ты неловкость, когда просишь меня дотронуться до тебя? Можешь ли ты во время секса сказать, чего именно тебе хотелось бы больше, а чего меньше? Думая сейчас о наших отношениях, какую оценку ты бы поставил нашей интимной близости по шкале от 1 до 5, в которой 5 означает «лучше некуда»? Если ты поставил 3 или меньше, какой один небольшой шаг мы могли бы совершить, чтобы приблизиться к оценке 4? Диалог 2. Чтобы вести разговор об интимной близости, задайте друг другу примерно такие вопросы. Что тебя заводит? Что мешает тебе возбудиться? Что в сексе ты считаешь главным признаком безопасности? Расскажешь мне о своих сексуальных фантазиях? Можешь ли ты показать, прикосновение к каким участкам твоего тела тебе нравится? Может, придумаем способ, благодаря которому нам будет легче рассказывать друг другу о своих потребностях и желаниях? Есть ли в других видах нашей с тобой близости нечто такое, что мешает тебе чувствовать себя в безопасности, когда речь идет об интимной близости? Эмоциональная близость. Диалог 1. Чтобы оценить вашу с партнером эмоциональную близость, задайте друг другу следующие вопросы. Легко ли тебе выражать эмоции в моем присутствии, например, плакать? Если трудно, то в чем именно заключается трудность? Можешь ли ты позволить себе быть уязвимым рядом со мной? Критикую ли я тебя и пытаюсь ли подавлять, когда ты выражаешь эмоции? Считаешь ли ты, что иногда я использую проявление твоей эмоциональности против тебя? Понимаю ли я, когда ты расстроен, и оказываю ли тебе в подобных случаях поддержку? Считаешь ли ты, что можешь попросить меня о помощи, когда случается что-то, что тебя расстраивает? Реагирую ли я на твои эмоции или игнорирую их? Считаешь ли ты, что можешь положиться на меня, когда у тебя случается что-то плохое? Думая сейчас о наших отношениях, какую оценку ты бы поставил нашей эмоциональной близости по шкале от 1 до 5, в которой 5 означает «лучше некуда»? Если ты поставил 3 или меньше, Какой один небольшой шаг мы могли бы совершить, чтобы приблизиться к оценке 4? Диалог 2. Чтобы вести разговор об эмоциональной близости, задайте друг другу вопросы. Что ты думаешь о разных способах выражения чувств? Считаешь ли, что обсуждать свое душевное состояние с партнером – это хорошо или, наоборот, бесполезно? Когда ты расстроен и пытаешься справиться с какими-нибудь трудностями, нужно ли тебе в такие минуты, чтобы я выслушал тебя и признал обоснованность твоих переживаний, или тебе хочется, чтобы я помог найти решение проблемы? Что помогает тебе чувствовать достаточную безопасность для того, чтобы делиться со мной своим душевным состоянием? Как в прошлом реагировали разные люди, когда в ходе общения с ними у тебя возникали следующие чувства? Грусть. Гордость, счастье, гнев, разочарование, радость, растерянность, смущение. Признаки насилия в отношениях. Вам говорят, что вы постоянно совершаете ошибки. Партнер ревнует вас, когда вы находитесь вдалеке от него или проводите время с друзьями. Вас оскорбляют, унижают, стыдят, причем нередко в присутствии других. Вам не позволяют самостоятельно принимать решения, касающиеся, например, работы или учебы. Вам запрещают брать деньги из семейного бюджета, когда у вас появляется такая необходимость, и не желают обсуждать с вами эту тему. Вас заставляют заниматься сексом или делать что-либо, связанное с интимной стороной жизни, когда вам этого не хочется. Вас заставляют употреблять наркотики или алкоголь. Партнер запугивает вас с помощью каких-либо элементов своего внешнего вида или конкретными действиями. Партнер оскорбительно отзывается о том, как вы воспитываете детей, угрожает вам, отнимает у вас ребенка или домашнее животное. Вам угрожают посредством оружия. Партнер наносит ущерб вашим вещам или дому.